Часть вторая. Тони был глубоко погружен в собственные мысли. После того, как покинул магазинчик Голдштейн, он молча блуждал по предрассветным улицам. Его воротник был поднят, чтобы защитить от холода. Он знал, что немногие люди могут считать его тихим и задумчивым. Они не знали его настоящий характер. Он дошел до узкого переулка, ведущего к его дому и остановился. Обычно он шел прямо в кровать и спал, как камень в течение всей дневной части суток. Но он ничуть не устал. Он чувствовал боком тяжесть пистолетов, которые так изудели, чтобы их потрогали. Ещё он ощущал необъяснимое беспокойство и задавался вопросом, было ли оно связано с ночью в банке кубаос Оз. «Я избавлялся от демонов вместо Бога. Почему не было ни одного нападения с того дня?» Звук шагов вернул Тони к действительности. Он возвратился, инстинктивно выхватил пистолеты и нацелил их на неизвестного. Его оружие было готово к стрельбе за миг до того, как тёмная фигура выхватила своё собственное. Тони застыл, широко раскрыв глаза. Его противником был человек старшего возраста с гладким питоном в руке. Он знал это лицо лучше, чем кто-либо другой. Грю, его друг распылся в тонкой улыбке. «Опусти-ка Ты знаешь, у меня нет шансов против тебя». Тони убрал пистолет в кабуру и обхватил Грю за плечи, стараясь сдерживать эмоции. «Где, черт возьми, ты был? Что случилось? Ты ведь не собираешься сказать мне, что оставляешь меня, нет? Ты действительно думаешь, я из тех парней?» так легко уходят, Тони. Тони резко потряс его. «В чём дело? Мы были вместе так долго. Почему ты исчез?» — не сказал ни слова. «Не переживай, Тони». голос Грю был ровным и пустым. «У меня были собственные проблемы». Грю смотрел вдаль, избегая глаз друга. Это сердило Тони. «Хорошо, какие? Можешь представить, что со мной было, когда ты только пропал?» «Когда это ты был так золонован проблемами других?» «Конечно, я беспокоен. Могло что-то случиться». Тони растерянный. Отпустил Грю. Грю усмехнулся, как знающий родитель, и зажег сигарету. Дым заставил Тони почувствовать ностальгию. Когда Грю говорил, голос его был мягок. Но слова жестоки. Это не дружба. Мы коллеги. А вот и все. Тони стоял онемевший. Мы не можем работать всегда вместе. И ты и я должны продвигаться. Это холодное заявление глубоко ранило Тони. Как наемник он знал, у слов Грю были основания. Но эти двое мужчин действительно были друзьями. Никто не был Тони ближе, чем Грю, но голос резал, словно отец, с сожалением укорачивающий завязки фартука. «Не считай себя виноватым и не беспокойся обо мне. У тебя свои заботы, у меня свои проблемы. Я понял, но...» «Тогда прекрати задавать вопросы», — огрызнулся Грю. «Давай остановимся на этом. Не будем создавать неловкость». Он потушил сигарету и отвернулся от Тони. «Мне нужно выполнить заказ. Я ухожу». Тони сделал несколько шагов вперед тщательно подбирая слова. «Я хочу, чтобы ты рассказал мне, что произошло. Или ты не доверяешь мне?» Грю молчал несколько минут. Наконец он произнес. «Если ты не уходишь, ухожу я». Внезапно все стало по местам. Тони нахмурился. «Заказные убийства?» Это был точный, короткий вопрос. Холодное молчание Грю само по себе было красноречивым ответом. Его широкие плечи осели под тяжестью чувств. Как и Тони, он не любил убивать. а «Я скажу тебе». «Он нарушил тишину. Я должен тебе свою жизнь. Не убегай, пока я не выплачу долг». Тони плюнул. «Я не забуду это. Ненавижу держать долги открытыми». На востоке солнце развивалось по небу, разрезая покрывало темноты вокруг них. Нежная картина, написанная мягкими цветами, совершенно не подходила для стычек преступного мира. Тони вздохнул. «Заканчивай. Возвращайся, Грю. Есть гора работы, в которой необходима твоя помощь». «Ты слишком верен своему партнёру», — сказал Грю. «Ты закончишь старосортными заданиями». Кроме того, его голос затих, когда он обернулся и увидел лицо Тони. В его улыбке была печаль. Болезненные чувства въелись глубоко в морщины на его лбу. Тони ничего не говорил. Всё, что бы он сказал, было бы невнятной тарабарщиной. Мужчины обменялись долгими взглядами. В конечном счёте Грю удалось закончить фразу. «Тебе лучше поторопиться и забыть, вора вроде меня». «Возможно, наши пути уже разошлись». Грю развернулся и исчез в городе. «Не забывай меня, Грю! Во мне нет ненависти к тебе!» Тони засунул руки в карманы и пошел в противоположном направлении. Грю шел к подземной аллее тяжелыми шагами. «Заказные убийства!» Тяжий слав Тони лежало на его груди. «Я вор и профессиональный грабитель, но не киллер». Грю никогда не брал убийства в качестве работы. Вне зависимости от того, каким скудным был его счет в банке, или насколько велики были заработки других наёмников. Достигнув подземке Грю протиснулся в вентиляционную трубу. Он достал из кармана пистолет. Это не был его любимый питон, а Волтер ППК с приложенным крупным глушителем. Грю неоднократно перепроверял оружие перед началом миссии. И сейчас оно фактически было продолжением его правой руки. Не было ни одного шанса, что он промахнётся в пределах стрельбища. Проклятие. В такой момент я по-настоящему хочу закурить. Он был нанят чтобы убить хозяина вечеринки и наркоманов, которая планировалась в подземном притоне. Парень был почти ещё ребёнком, но, по слухам, уже был должен огромную сумму денег, нарушил некие договорённости и собирался бежать за океан. Как предполагалось, вечеринка должна была собрать достаточную сумму, чтобы обеспечить его отлёт. Но ничто из этого не интересовало Грю. Всё, чего он хотел, это деньги, которые ему заплатят за работу. Они были нужны для Джессики. Состояние его дочери становилось хуже и хуже. Пока тянулось время, Грю просто хотел закончить работу и мчаться скорее к Джессике с деньгами для её лечения. Он заложил почти всё, чтобы собрать наличные деньги, и унизился до наёмного убийцы. Ожидание будет казаться дольше, чем на самом деле, даже если цель покажется вовремя. Чего не произошло. Грю не беспокоился о работе, но мысли о Джессике делали его раздражительным. Наконец молодые люди показались на месте сбора, образуя толпу, обсуждающую сложившуюся ситуацию с наркотиками. Синтетический наркотик, выбранный для нынешней ночи, не был сильным до накормана. Но на новичка действовал как следует, вызывая мгновенное привыкание. Это всегда безотказно срабатывало. Грю сматывался в толпу под кайфом из воздуховода и крепко сжимал ППК. Несколько часов спустя хозяин появился, бросая по сторонам приветственно одобрительные восклицания. Он являл собой безрассудство молодёжи, не замечая заряженный пистолет, нацеленный ему прямо в голову. «Прости меня, дрянь!» Грю был странно спокоен. Его раздражение исчезло, как только сознание сосредоточилось в руке на поставленной задаче. Он смотрел через ПНВ, выравнивая траекторию выстрела. Он нацелился непосредственно в небо смеющегося арта парня. Выстрел был едва ли слышен. Пуля вошла прямо в открытый рот. Дробя верхнюю челюсть. Осколки. Глубоко в мозг. Это была мгновенная смерть, без шанса на спасение. Мертвое тело парня упало на пол. Немедленно потерявшись в суматохе вечеринки. Другие гуляки не замечали или решили, что он прикидывается, разыгрывая их. Грю выбросил ППК в воздуховоде и стал пробираться к выходу. Как только кто-нибудь заметит тело, вечеринка превратится в хаос. Он не смог бы сражаться с разъяренной толпой, даже если в отдельности никто не представляет реальной угрозы. Он был почти вне поля зрения. Когда раздался крик? Унылый хруст электронной музыки прекратился. Грю знал, все уставились на тело, но он не был готов к тому, что произошло затем. Парень должен был умереть немедленно. После выстрела Грю, но так или иначе он поднялся. Тусклый красный свет мерцал в его пустых глазницах. Труп ревел, не способный членораздельно говорить, без верхней челюсти. <звук> Унезапно к безобразному воплю присоединился другой. Ужасающий и пронзительный. Девушка, стоявшая ближе всех к телу, вырвала собственные глаза и жадно их пожирала. Двойные огни появились в пустых отверстиях её глазниц. Никто не пытался бежать. Возможно, их накачанный накротиками мозг попросту впал в туманное оцепенение. <ролк> Гевальские метаморфозы распространялись как инфекция. Все участники вечеринки вырывали себе глаза или выдавливали их своему соседу. Они съедали кровавые шары и выли, когда в их глазницах появлялся тусклый красный свет. А затем Грю увидел тени, мрак волнами накрывал с головой каждого из-за безумевшей толпы. Силуэт проявился в центре тьмы, чёрной и зловещей. У него были две руки... И две ноги как у человека но его лицо от человеческого было далеко рептильный рот обнажил грозные клыки грюсов на прирос к месту черные ящерообразные демоны присоединились к пожирающим трупы и поглощали их один за одним тела существ были покрыты красным поскольку все помещения была забрызгана кровью «Данте!» глаза горрю резко расширились он слышал то же самое от нем с которыми он и тони столкнулись на шоссе «ДАААНТЕ!» – леденящий крик становился всё громче. Всё вокруг было наводнено алыми демонами и ящерами, ползущими по ковру из безжизненной плоти. За несколько секунд существа превратили помещение в склеп. Крадчивый голос был громче криков. «Какой славный вид!» «Это избавляет меня от трудностей призыва!» Нечто тяжелое обрезалось в воздуховодную трубу. сбил её на землю. Выкатившись... Грю выбрался из металлического короба через открытую сторону, прямо в центр помещения. Он заметил ящера и застыл. Но спустя мгновение шок заменила боль. Грю согнул руку и понял, что вывел плечо в падении. Грю сжал зубы и дотянулся до любимого питона. «Правильнее оставить его там. Не стоит создавать сложности больше, чем их должно быть». ледяной голос как нельзя лучше сочетался с холодным клинком у горла Грю. Грю медленно скользил пристальным взглядом по лезвию меча, и руки его владельца. Лицо человека опутывали знакомые бинты. «Ты!» Гилвер не двигался. «Партнеры Тони, старый и новый. В чем между нами разница?» «Что ты здесь делаешь?» Грю указал на демонов ящеров. «Что они, черт возьми, такое?» Гилвер надавил на меч, заставил Грю вздрогнуть от боли. «Тьма!» – наконец сказал он. Толпа невольно танцующая в заданном ритме. Церемония столь секретная, что даже её участники не должны знать своего истинного предназначения до конца. Кровавое жертвоприношение. Человек в бентах осмотрел помещение, так будто хотел убедить каждое ищерообразное существо прекратить вой. Резко навалилась могильная тишина. «Так легко полагать, что всё создано в гармонии», – произнёс он. «Человечество было рождено, чтобы соревноваться за право быть нашими рабами». Гилвер ещё немного нажал на меч, и тонкая струйка красной крови стекла по шее Грю. живые трупы?» Это своеобразный налог на нашу силу. Но вскоре мы сможем населить эту грань мира в своих собственных телах». Чернота начала вторгаться в затейное восприятие Грю, но силой воли он заставил себя остаться в сознании. Тони Рэдгрейв – искусный воин, но даже он не сможет противостоять мощи нашей армии. Грю внимательно ловил каждый звук в имени друга, а его организм наполнился силой под действием адреналина. Пёстрые от крови ящера продолжили своё пение. «ДАНТЕ!» «Гилвер говорил без сострадания. Вы последний и единственный, Грю. Я сожалею, что ваше тело старо до того, чтобы стать жертвой». Грю ответил Гилверу спокойным взглядом, рассматривая собственное отражение в его глазах. Он закусил щеку, чтобы отвлечься в боли в поврежденной руке, которая сейчас медленно двигалась к чеке гранаты, висящей на его поясе с боеприпасами. Вспышкой в сознании Грю отразились лица его прекрасных дочерей и сияющие улыбка Тони. «Прощайте, прошел лишь миг». А затем бушущий ад превратил подземную аллею в скотобойню. Силет храброго, но конченного наемника исчез в пламени.